Глава двадцать 29. Следующий день был посвящен сборам. Слуги чистили, чинили и смазывали карету герцогеня Лансон. С роскошного герба, закрепленного на дверце, сняли королевскую корону и добавили туда корону виконта. Леди Астер все еще была не замужем. После замужества к гербу добавят корону супруга. Но Самаледе так и останется её светлостью герцогиня Лансон. Самаледе по просьбе садовников обходила дворцовые оранжереи. Слуги первым делом смекнули, что запасы трав недолговечны, и до нового урожая ждать долго. Потому и засеяли все свободное пространство оранжереи не просто травой, а нужными для приготовления зелий растениями. Астра делилась своей магией с тонкими и слабыми росточками, и растения крепливо тягиваясь на глазах. За ней вслед ходили счастливые садовники и лекарь. Недели через две уже срезать можно будет, ликовал целитель. Сварим зелье с запасом меледи. После оранжерее Ледя заглянула на кухню и зарядила несколько кувшинов крепко настоенного зелья. Служанки привели к ней детей, чтобы добрая леди благословила малышей на здоровье. Кажется, это выкочало из девушки последние силы. Астер покачнулась, едва держась на ногах. Барон Триан немедля шикнул на прислугу и увел невесту отдыхать и обедать. По его приказу поднос подали в гостиную герцогиня Алансон. Туда же были приглашены виконты и виконтесса Фрей. Кастров вскрикнула от радости, наконец увидев своих близких. Лорд и леди Фрей, не стесняясь, плакали, обнимая свое дитя, и барон тихонечко отошел в сторону, давая им время побыть друг с другом. Потом все сели за стол, и родители поведали леди Анстер, как они пережили эпидемию. Матушка ее сразу предприняла обычные меры, едва заболела кухонная служанка, они заперлись в особняке и питались очень скудно имеющимися запасами однако все равно заболели сумели дождаться помощи и уберегли практически всех слуг не знаю что творится во фрее говорил виконт если ты не против дочь мы бы доехали с тобой до наших земель я уже спросил у его Величества отпуск для устройства своих дел Астера сразу согласилась заехать в родные места. А после обеда еще и карту попросила, чтобы отметить, куда непременно заехать надо, где лучше остановиться и чем в тех краях лучше помочь. Виконт немедля отыскал подходящую карту и вместе с бароном взялся за маршрут. До посевной следовало объехать как можно больше земель. А значит, леди придется практически жить в карете. И пусть ящик на колесах выглядит удобным, сколько леди выдержит в нем в действительности? Пока мужчины обсуждали дела, а слуги паковали все, что госпоже может понадобиться в дороге, леди Астер прилегла отдохнуть, а ее матушка ушла отдавать распоряжение, чтобы успеть собраться в дорогу и ехать вместе с дочерью. К ужину стало понятно, что вслед за герцогением Алансон столицу покинет едва ли не половина двора. Впрочем, его величество ни капли не обижался. Напротив, шутил и радовался тому, что дворяне навестят свои уединенные замки. Астер краснела и смущалась, а Грегори подкладывала ей на тарелку деликатессы и защищала от косых взглядов из сплетен. Еще днем полуэльф побеседовал с виконтом Фреем и с королевским лекарем. Барона интересовал режим отдыха для Астер, рекомендации по восстановлению магических сил и чистота приема эликсиров. Виконт сразу сказал, что его дочь потратила много сил, и ей нужен продолжительный отдых. Целитель выдал список продуктов для восстановления маны и предупредил, что эликсиры принимать нельзя минимум полгода. А еще ими нельзя злоупотреблять, если леди собирается замуж. Детям нужна сильная и здоровая мать. Конечно, Триан и раньше знал, что лучше всего силы восстанавливают горячее вино и горячее мясо. Но леди Астер не может каждый день обедать парой стейков и кувшином Глентвейна. Нужно что-то еще?» Тут лекарь дал подсказку. И до самой ночи Грегори мотался по тайным эльфийским лавкам и просто по бакалейным магазинчикам, чтобы собрать для невесты удобный походный перекус. Вяленый изюм, орехи в меду, ароматные имбирные пряники. Барон приказал уложить все купленное под сиденье кареты. А если что-то не влезет, упаковать в каретный ящик. На кухне всю ночь собирали припас для путешественников: пирожки, пироги, окарака, мясные рулеты, горшочки с паштетами и прочее. Для принца Энриха запаслись его любимым бисквитным печеньем, а для герцогини Алансон главный повар, собственноручно приготовил маленькие изюмные кексы, которые леди частенько заказывала к завтраку. Уже на рассвете конюхи начали чистить лошадей, проверять упряжь и выкатывать из сарая в кареты. Лакеи выносили сундуки и крепили их наверху и сзади. Камеристки пересчитывали корзинки, коробки, пледы, подушки и грелки, несмотря на приближение весны, по ночам все еще было холодно, да и холодный дождь норовил перейти в снег. Первой, конечно же, выезжала карета принца Энриха. Сам юный принц не спал с раннего утра и лично проверял, чтобы слуги уложили в багажный ящик с листами для гербария, ларец для хранения высушенных насекомых и сачок. И как ни пытались его воспитатели уверить, что для цветов и насекомых еще слишком рано, принц стоял на своем. Астор впервые за последние ночи никто не беспокоил. Так что она отлично выспалась, плотно позавтракала: горячей яичницей с колбасками и сладкими булочками с ореховой посыпкой. Камеристка герцогини успела отдать швеям несколько дорожных платьев своей госпоже, так что до кареты Астор шла в роскошном дорожном платье из серого бархата, отороченного соболем. Не менее дорогой плащ с капюшоном защищал девушку от холодного ветра. На серебряном шнурке болталась муфта из соболя, а шляпка была настоящим произведением искусства. Барон помог герцогине сесть в карету, затем посадил туда же леди Фрей, а сам вскочил на коня. Его люди тотчас окружили карету, а вторым кругом встали гвардейцы короля. Проезд по улицам не самое безопасное занятие. За карета герцогини Лансон тянулись другие кареты: Ее родителей, самого барона и некоторых придворных, пожелавших сопровождать леди в ее владение. Канцлер не поехал, но уведомил леди Астра, что будет ждать ее в своих землях недельки через три примерно то же самое сказали и другие важные сановники. Ледин с кем не спорила. Она собиралась приятно путешествовать и не портить себе жизнь пустыми разговорами.